о русском государстве, его провинциях, реках и городах. Россия, или, как некоторые говорят, Белая Русь, именуемая по главному и городу Москве, лежащему в середине страны обыкновенно Московию, является одной из самых крайних частей Европы, граничит с Азией и имеет весьма большое протяжение. Она простирается по длине на 30 градусов или 450 немецких миль, по ширине на 16 градусов или 240 миль. Если обратить внимание на то, что теперь находится под властью царя или московского великого князя, то оказывается, что граница России на север или полночь заходит за полярный круг и примыкают к ледовитому океану. На восток или утро доходит до большой реки Опь, протекающей через Ногайскую татарию. На юге или к полудню примыкают к крымским или перекопским татарам, а на западе или к вечеру. Соседями России являются Литва, Польша, Лифляндия и Швеция. Русская земля делится на разные княжества и провинции, большую частью вошедшие в содержание титула великого князя. Первым и важнейшим из них было раньше княжество Владимирское, или Владимирское, как теперь они его называют, расположенное между обеими реками Волгою и Окою. В нем еще имеется старинный город и Кремль, того же названия. Он построен великим князем Владимиром, В 928 году, по Рождестве Христовом, и при нем, и при следующих великих князьях, был царскую столицу, пока великий князь Иван Данилович не вывел оттуда престол и перенес его в Москву. Начало каменного строительства в Ростово-Суздальской земле падает на период правления Владимира Мономаха и его сына Юрия Долгорукова, то есть Рождества на первую половину XII века. Другие княжества раньше имели своих князей и государей, которые ими управляли, но теперь все они, в большинстве случаев усилиями тирана Ивана Васильевича, путем войн подчинены царскому московицкому скипетру. Через эти земли и провинции текут многие прекрасные длинные судоходные реки. Я могу, пожалуй, сказать, что подобные им вряд ли можно найти еще где-либо в европе главнейший из них волга длину которой только от нижнего новгорода до каспийского моря мы определили в 500 немецких миль не считая ее изгиба от истоков до нижнего что составило бы еще 100 миль слишком днепр или борисфен также прекрасная река он отделяет россию от литвы и впадает в понт псинский или черное море В том же роде и Двина, впадающая у Архангельска в Белое море. Ока и Москва — также довольно большие реки, которые, однако, несколько меньше, чем три предыдущих. Мы не говорим уже о многих иных, менее значительных реках, которые доставляют пропитание жителям как по удобству своему для торговли, так и богатым уловом рыбы. Следует при этом обратить особое внимание на то, что эти реки не берут, как это обыкновенно бывает, начало в горах и скалах. Таковых нет во всем Великом княжестве, но в лужах, болотистых и песчаных местах. В России находится много больших и по-своему великолепных городов, среди которых знатнейшие Москва, Великий Новгород, Нижний Новгород, Псков, Смоленск. Впрочем, этот последний город сначала принадлежал не русским, но литовцам и королю польскому, как о том можно прочесть в московской хронике Петрея. Однако в 1514 году московиты заняли его, в 1611 году он снова был завоеван Сигизмундом, королем польским, в 1632 году его вновь осаждал великий князь Михаил Федорович, которому, однако, пришлось с большими потерями и бесславно снять осаду. Теперь же, в минувшем 1654 году, город по соглашению опять достался великому князю. Архангельск, большой приморский торговый город, Тверь, Торжок, Рязань, Тула, Калуга, Ростов, Переяславль, Ярославль, Углич, Вологда, Владимир. Старая Русса. От последнего города, как некоторые думают, Россия получила свое название. Перечисленные мною знатнейшие города в России, но и помимо их Россия имеет очень много небольших городов, много местечек и бесчисленное количество деревень. В городах там и сям встречаются Кремли, которые, однако, в большинстве случаев, подобно самим городам, построены из бревен и балок, наложенных друг на друга, что является плохою защитой от поджигателей. Имеются также кое-где в Казанской, Астраханской и других татариях, подчиненных великому князю, хорошие города. Так как, однако, они не относятся, собственно, к России, то мы рассмотрим их в рассказе о нашем проезде через них и мимо них. Что касается Москвы, столицы и главного города всего великого княжества, то она вполне того стоит, чтобы поподробнее на ней остановиться. Она получила название от реки Москвы, которая протекает через южную часть города и омывает красную стену. Барон фон Герберштейн пишет, что, как он узнал у других, полюс поднят над московским горизонтом на 58 градусов. И что сам он со своейю Астролябии 9 июня в полдень нашел высоту Солнца в 58 градусов. Полагая по новому календарю, что Солнце находилось в 18 градусах Близнецов и имело склонение в 23 градуса, я вычитаю это число из высоты Солнца и получаю высоту экваторов 35 градусов. Если это число вычесть из целого квадранта, четверти круга, в 90 градусов, то получается в остатке 55 градусов, а не 50, как ему хотели вычислить по определенной им высоте. Впрочем, если даже считать и по старому календарю, все-таки выйдет не по его мнению. Я лично после многократного исследования высоты полюса определил ее в 55 градусов 36 минут широты. В первом издании у меня по ошибке типографа напечатано 56 градусов. Что касается долготы Москвы, то она составляет 66 градусов, насколько мне удалось вычислить, по прохождению Луны через Меридиан. Город этот лежит посередине и как бы в лоне страны, и московиты считают, что он отстоит отовсюду от границ на 120 миль. Однако мили не везде одинаковы. Величину города в окружности – Надо считать, в три немецкие мили, но раньше, как говорят, он был вдвое больше. Матвей из Мехова пишет, что Москва в его время была вдвое больше Флоренции в Тоскане или вдвое больше Праги в Чехии. Меховский Матвей — польский историк и географ XVI века. Описание Москвы находится в его труде о географии Восточной Европы. трактат о двух сарматиях. Она совершенно вплоть до Кремля погорела в 1571 году при небольшом набеге крымских или перековских татар. То же самое произошло с ней вторично в 1611 году, когда ее сожгли поляки. Говорят, еще теперь насчитывается до 40 тысяч пожарищ. Жилые строения в городе за исключением домов бояр и некоторых богатейших купцов и немцев, имеющих на дворах своих каменные дворцы, построены из дерева или из крещенных и насаженных друг на друга сосновых и еловых балок. Крыши крыты тесом, поверх которого кладут бересту, а иногда дерн. Поэтому-то часто и происходят сильные пожары. Не проходит месяца или даже недели, чтобы несколько домов, а временами, если ветер силен, целые переулки не уничтожались огнем. Мы в свое время по ночам иногда видели, как в трех-четырех местах за раз поднималось пламя. Незадолго до нашего прибытия погорела третья часть города, и, говорят, четыре года тому назад было опять то же самое. При подобном несчастье стрельцы и особые стражники — должны оказывать огню противодействие. Водою здесь никогда не тушат, а зато немедленно ломают ближайшие к пожару дома, чтобы огонь потерял свою силу и погас. Для этой надобности каждый солдат и стражник ночью должен иметь при себе топор. Чтобы предохранить каменные дворцы и подвалы от стремительного пламени во время пожаров, в них устраивают весьма маленькие оконные отверстия, которые запираются ставнями из листового железа. Течьи дома погибли от пожара, легко могут обзавестись новыми домами. За белой стеной на особом рынке стоит много домов, частью сложенных, частью разобранных. Их можно купить и задешево доставить на место и сложить. Улицы широки, но осенью и в дождливую погоду очень грязны и вязки, поэтому большинство улиц застлано круглыми бревнами, поставленными рядом, по ним идут как по мосткам. Весь город русский делит на четыре главные части. Первая называется Китай городом, то есть средним городом, так как он занимает середину. Она окружена толстую каменную, так называемую «красную» стеною. С южной стороны, как уже сказано, стена эта омывается рекою Москвою, а с севера — рекою Неглинную, которая за Кремлем соединяется с Москвой-рекою. Почти половину этой части города занимает великокняжеский замок Кремль, имеющий окружность величиной и шириной с целый город с тройными каменными стенами, окруженными глубокую канавою и снабженными великолепными орудиями и солдатами. Внутри находится много великолепных, построенных из камня зданий, дворцов и церквей, которые обитаются и посещаются великим князем, патриархом, знатнейшими государственными советниками и вельможами. Хотя прежний великий князь Михаил Федорович, живший во время нашего посольства, имел хорошие каменные палаты, а также и для государя, сына своего нынешнего великого князя, построил весьма великолепное строение и дворец на итальянский манер, но сам он, ради здоровья, как они говорили, жил в деревянном здании. Говорят, что нынешний патриарх также велел теперь построить себе для жилища весьма великолепное здание, которое немногим хуже здания великого князя. Наряду с двумя монастырями, в которых живут монахи и монахини, стоят здесь 50 каменных церквей. Из них знаменитейшие и величайшие — Троицкая, Пресвятой Марии, Михаила Архангела, в этой последней погребаются великие князья, и Святого Николая. Одна из них находится по левую руку, мы проходили мимо нее, поднимаясь к аудиенц-залу, и имеет большие двери и из двух створок, совершенно покрытые толстым листовым серебром. Эти церкви, как вообще все каменные церкви во всей стране, имеют пять белых куполов, а на каждом из них тройной, осьмиконечный крест. Что же касается кремлевских церквей, то в них колокольни обтянуты гладкую, густо позолоченную жестью, которая при ярком солнечном свете превосходно блестит и дает всему городу снаружи прекрасный облик. Вследствие этого некоторые из нас, придя в город, говорили, снаружи город кажется и Иерусалимом, а внутри он точно Вифлеем. Посреди Кремлевской площади стоит высочайшая колокольня Иван Великий, которая также обита вышеупомянутую позолоченную жестью и полна колоколов. Рядом с нею стоит другая колокольня, на которой висит очень большой колокол, который, как говорят, весом в 356 центнеров и отлит в правлении великого князя Бориса Годунова. В этот колокол звонят во время больших торжеств или праздников, как они говорят, или же при въезде великих послов, или при доставлении их, на публичную аудиенцию. Его приводят в движение 24, а то и более людей, стоящих внизу на площади. С обеих сторон колокольни висят два длинных каната, которым внизу примыкает много мелких веревок по числу людей, обязанных их тянуть. Колокол этот, во избежание сильного сотрясения и опасности для колокольни лишь слегка приводит в движение, вследствие чего несколько человек стоят наверху у колокола для помощи при раскачивании языка его. Посреди этой стены находятся и сокровищницы, провиантные склады и пороховые погреба Великого Князя. Вне Кремля, в Китай-городе, по правую сторону от больших кремлевских ворот, стоит искусно построенная церковь Святой Троицы. Невдалеке от этой церкви находится помост. Около него неподвижно лежат на земле два больших металлических орудия. Они направлены против большой дороги, по которой обыкновенно вторгаются татары. Перед Кремлем находится величайшая и лучшая в городе рыночная площадь, которая весь день полна торговцев, мужчин и женщин, рабов и праздно шатающихся. Вблизи помоста стоят обыкновенно женщины и торгуют холстами, а иные стоят, держа во рту кольца, чаще всего с бирюзою, и предлагая их для продажи. Как я слышал, одновременно с этой торговлею они предлагают покупателям еще кое-что иное. На площади и в соседних улицах каждому товару и каждому промыслу положены особые места и лавки, так что однородные промыслы,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 где продаются исключительно писанные изображения старинных святых. Называют они торг иконами не куплюю и продажей, а меною на деньги, при этом долго не торгуются. Далее, в эту сторону направо, если идти от посольского двора к Кремлю, находится особое место, где русские, сидя при хорошей погоде под открытым небом, бреются и стригутся. Этот рынок, у них называющийся вшивым рынком, так устлан волосами, что по ним ходишь, как по мягкой обивке. В этой части живет большинство, притом самых знатных гостей и купцов, а также некоторые московские князья. Другую часть города именуют они царь-городом. Она расположена в виде полумесяца и окружена крепкой каменной стеною, у них именуемой Белой стеной. Посередине через нее протекает река Неглинная. Здесь живет много вельмож и московских князей, детей боярских, знатных граждан и купцов, которые по временам уезжают на торг по стране. Также имеются здесь различные ремесленники, преимущественно булочники. Тут же находятся хлебные и мучные лабазы, лотки с говядиной, скотный рынок, кабаки для пива, меда и водки. В этой же части находится конюшня Его Царского Величества. Здесь же находится литейный завод, а именно в местности, которую они называют «поганым бродом» на реке Неглинной. Здесь они льют много металлических орудий и больших колоколов. Здесь до сих пор находился очень опытный мастер по имени Ганс Фалькен из Нюрнберга. От него некоторые русские путем одного лишь наблюдения научились литью. При помощи особой сноровки он устраивал орудие таким образом, что 26 фунтов железа можно было с успехом выбросить из орудия при помощи 25 фунтов пороху. Поэтому он так прославился в Голландии. Третья часть города Москвы называется Скородомом. Это крайняя часть с востока, севера и запада, окаймляющая царь-город. Раньше, перед тем, как татары сожгли город, она, как говорят, имела окружность в 25 верст, то есть в 5 немецких миль. Река Яуза протекает через нее и соединяется с Москвою-рекою. В этой части находится лесной рынок и вышеназванный рынок домов, где можно купить дом, и получить его готово отстроенным для установки в другой части города через два дня. Балки уже пригнаны друг к другу, и остается только сложить их и законопатить щелем хом. Четвертая часть города, Стрелецкая Слобода, лежит к югу от реки Москвы в сторону Татар и окружена оградой с бревен и деревянными укреплениями. Говорят, что эта часть выстроена Василием, отцом тирана, для иноземных солдат, поляков, литовцев и немцев, и названо попойкам, — «налейками» от слова «налей». Это название появилось потому, что иноземцы более московитов занимались выпивками, и так как нельзя было надеяться, чтобы этот привычный и даже прирожденный порог можно было искоренить, то им дали полную свободу пить. Чтобы они, однако, дурным примером своим не заразили русских, то пьяные братья пришлось жить в одиночестве за рекою. Теперь в этой части живут стрельцы или солдаты, состоящие на службе его царского величества, а также другое простонародье. Внутри и вне окружающих город Москву стен находится много церквей, часовен и монастырей. В первом издании я обозначил их цифрую 1500. На самом деле, однако, я еще понизил цифру. Мною потом были наведены еще новые справки частью наших земляков, знающих город уже много лет, частью у самих московитов, которые в минувшем году при приеме ими их пленника Лжешуйского некоторое время находились у нас в Галштине, так что я имел возможность ежедневно видеться с ними. Все они единогласно утверждали, что в городе Москве найдется более двух тысяч церквей, монастырей и часовен. В настоящее время почти каждый пятый дом является часовнею, так как каждый вельможа строит себе собственную часовню и держит на свой счет особого попа. Только сам вельможа и его домашние молятся Богу в этой часовне. По указанию нынешнего патриарха, ввиду часто возникающих пожаров, большинство деревянных часовен сломаны и построены вновь из камня. Некоторые часовни внутри не шире 15 футов. О Москве в изложенном нами сказано достаточно. Так как и город Архангельск является важным торговым городом и, насколько мне известно, нигде еще не описан, то я немногими словами упомяну и о нем. На картах, как и в Атласе, называется этот город Святым Михаилом Архангелом, но русские называют его обыкновенно Архангельском. Он лежит далеко на севере, в земле Двинской, на реке Двине, а именно на том ее месте, где река разделяется, течет мимо острова Пудожемского и впадает в Белое море. Город и гавань его не стары, так как раньше суда входили в левый рукав Двины у монастыря святого Николая, отчего гавань и называлась гаванью святого Николая, так как, однако... От наносных песков это устье стало слишком мелким, а правый рукав глубже, то воспользовались правым рукавом и на нем построили город. Как говорят, сам по себе город невелик, но он славится из-за многочисленных купцов и заморской торговли. Ежегодно приезжают сюда голландские, английские, гамбургские суда с различными товарами. В то же самое время собираются в путь купцы по всей стране, особенно немцы из Москвы, а зимою со своим товаром на санях они вновь возвращаются отсюда домой. Нынешний великий князь перенес сюда большую таможню. Пошлины собирает воевода, живущие в местном Кремле. Так как купцам эти пошлины несколько обременительны, а, с другой стороны, его величество король шведский – желает брать лишь пошлину в 2% при провозе товаров через Лифляндию к Нарве, то полагает, что большая часть торгового движения будет отвлечена от Архангельска и направится через Балтийское море в Лифляндию, тем более что здесь этой торговле угрожает меньше опасностей. Недалеко от Архангельска, в Белом море, в особом заливе расположены три острова, лежащие близко друг к другу. Наибольший из них называется Соловка, другие — Анзар и Кузова. На Соловке-острове находится монастырь, в котором погребен русский святой. Великий князь, по указанию патриарха, в минувшем году велел его останки выкопать здесь и привести в Москву. Некоторые утверждают, будто предыдущие великие князья укрыли на этом острове в высоком, скалистом, крутом и нелегко доступном большие сокровища.